52. В конце я свернул направо к запасному выходу. Из репродуктора заверещала сирена. Менеджер сообщил о нарушении безопасности. Я толкнул дверь и выскочил наружу. За дверью оказалась освещенная погрузочная площадка. На дороге толчья грузовиков и два черных «Кадиллака». На ящике покуривал одинокий официант. Когда небрежно прошествовал мимо... Он улыбнулся. Я сбежал по ступенькам и зашагал по каменистой дорожке вдоль боковой стены. Тут у нас, видимо, восточная сторона. Я свернул за угол и застыл. Передо мной был парадный вход в особняк. Под прихотливой колонадой порт Кашера толкутся охранники в черном. Перед входом припарковался серебристый рейндж-ровер, заднее стекло опущено Кто бы там ни был, его искали в списках гостей. Подъездная дорога изгибалась влево, в густой лес, вероятно, на север, к шоссе Олд-Монток, прочь отсюда, на волю. Еще левее за деревьями виднелись газон и довольно набитая парковка. Там я не выберусь. Охранников явно предупредили. Они рассыпались и пошли внутрь. Один обернулся, махнул другому, И они направились ко мне. Я попятился и кинулся бежать, снова миновал погрузочную площадку и курящего официанта. Когда я промчался мимо, он вскочил и что-то крикнул. Я свернул за нежданно подвернувшееся крыло особняка, где все окна были темными, но, честное слово, на миг, может, ветер в кустах, расслышал глухой протяжный человеческий стон. «Да, блин!» Не сбавляя темпа, по кустам, по клумбам, я бросился на задний двор, опять свернул. И опять застыл. Газон на задах был залит светом. Вокруг патию бассейна рылись охранники. Двое рассматривали лестницу Дюшана. И опять развернулся, глянул через плечо. Топот охранников надвигался. Я протеснулся мимо гор мусорных мешков, Скарабкался на каменный парапет, перебежал травяную полосу, влетел в высокую живую изгородь и ломанулся напрямик в густые ветви, все равно что продираться сквозь туго сплетенный невод. Пригнувшись, я полз, руками ломая сучья. Позади, перекрикивая рев океана, кто-то завопил. Я пробился через изгородь и встал. Очутился, вопреки надеждам, Не в соседнем заднем дворе, а на обширной пустоши. Ни домов, ни газонов. Лишь темнота и путаница кустов мне по плечу. На пролом не пройдешь. Вдоль изгороди, здесь заросли были пониже, на ощупь астролисты или розовые кусты, я, крадучись, двинулся к океану. Надо найти другую лестницу на пляж. На утес налетал шквальный ветер с Атлантики. Я нестойко побрел по краю, но вскоре уверился, что других лестниц нет. Тут, наверное, заповедник. Я попал. На многие мили ни лестниц, ни домов. Я оглянулся. Изгородь тряслась. Ее штурмовали черные силуэты. Лучи фонариков шарили в сучковатом кустарнике и неуклонно приближались ко мне. — Не отстают, наверное. Менеджер обьют джихад по мою душу. Я подполз к самому обрыву. Утес был неотвесный, но крутой, весь утыкан кустами. Уцепившись за ветки, я полез ногами вперед, вызвав небольшой сель. Фонарики уже ощупали растительность у меня над головой. Крики тонули в грохоте волн. Я спиной вжался в скалу, подождал, когда охранники пройдут, и двинулся дальше. Кустики выдирались из скалы... Я заскользил в свободном падении, потом ухватился за пристойно крепкий корень. Я выбрался на скалу над пляжем. Прилив. Пляжа не осталось. Только пятифутовые волны вскипали и пятились, обнажая каменистые зубья под обрывом. А затем вновь налетали кувырком, яростно стучась в скалы. Я подождал, поглядел наверх. «Вроде никого». Спасен. Им идиотизма не хватит лезть за мной сюда. Но едва я пришел к этому выводу, два темных силуэта склонились надо мной и заорали. Ощипью. Я съехал на какие-то волны. Пополз между ними к западу. Волны отступили. Надо поторапливаться. Далеко впереди над водой показался ломкий скелет лестницы Дюшана. Я полз. На вершине утеса замеркали фонарики. Они обшаривали береговую линию, и лучи носились по скалам, грозя коснуться меня. Поджидают. Луч меня отыскал. Сквозь рокот волн донеслись крики. Я поднажал и не удивился бы, если бы по камням зарикошетили пули. Под лестницей я для пущей устойчивости заклинил ботинки между камней и задрал голову. Один охранник вздумал спускаться. Вся конструкция ходила ходуном. Я вцепился в самую прогнившую перекладину и не без труда ее отодрал. А вместе с ней отвалился большой кусок перил. Все это я зашвырнул в воду и двинулся по камням, до нитки промокнув под очередной атакой океана. Снова оглянулся. Под охранником... А обломились ступени выше тех, что демонтировал я. И теперь он цеплялся за скалу, ожидая подмоги. Я зашагал дальше, прикинул риск на коварном участке, где толком не за что было уцепиться. Успел допустить мысль о том, что, возможно, все-таки выкручусь. И тут на скалы налетела высоченная волна. Пальцы разжались, я упал навзничь, в ушах оглушительно загрохотала. Меня перевернул вверх тормашками, и я наглотался соленой воды. Ловя ртом воздух, еле-еле вынырнул, но другая волна надвинулась, оттащила меня и швырнула к утесам. Отчаянно брыкаясь, я грохнулся о валун и, давясь, умудрился на него вскарабкаться. Глаза жгло. Я был один в узенькой бухточке, сидел на валуне и ждал охранников. Никто не пришел. Когда небо засеребрилось, я различил на пляже полоску песка, спрыгнул и припустил трусцой, миновал безмолвные кондоминиумы, пробежал деревянный забор в китобойном, и в конце концов, раз в фокусе бледного утра, мне предстал пустынный переулок. Я затормозил и вытаращился. Моя машина исчезла, недоумевая, Я пошел к Эмерсон стрит в кафе «Морская гавань». На парковке машины тоже не обнаружилось, только серебристый пикап и «Субару». В кафе не было ни души, кроме старика в дальней кабинке и рыжей официантки, которая, навалившись на стойку, читала журнал. «Что, ваше судно разбилось? Шторм?» — поинтересовалась она, когда я приблизился. «Я ищу девушку, блондинка, зеленое платье». «Она тут была?» Официантка улыбнулась, узнала. «Нора, что ли?» «Она самая?» «Ну да, была тут». «И куда, блин, делась?» «Без понятия?» «Встала и ушла сейчас назад». Я сел на барный табурет и, по-прежнему, истекая морской водой, стащил с себя куртку. Кофе, яичница из трех яиц, сильно не прожаривать. Бекон, тост, апельсиновый сок. Официантка исчезла за распашными дверями. Вернувшись кофе, тяжело вздохнула, скрестила руки на груди. Ей позвонил какой-то парень. Она страшно разволновалась и убежала. Я глотнул кофе, поглядел на нее. На мобильный позвонил? Да нет, мобильные здесь фигово ловят. Одно деление. Позвонил в кафе, попросил ее по имени. «Вы, я так понимаю, папаша ее. За ней приехали». Не дожидаясь ответа, она сознанием дела кивнула. Прям не знаю, как отцы с этим мирятся. Девчонки вечно за плохими парнями бегают. Плюс интернет, а там маньяки пристают только так. Вскоре, хвала небесам, подоспел завтрак. В кафе забрела пара-тройка местных, но хоппера и норы не видать. Даев, я им позвонил. Как неудивительно, мой мобильный пережил купание. Но официантка не соврала, связи не было. Я позвонил с аппарата у кассы, но по обоим номерам услышал лишь долгие гудки, а затем меня сбросило на голосовую почту. В поезде 9.45 Лонг-Айлендской железной дороги, который повез меня назад к цивилизации, если, конечно, про Манхэттен можно сказать так, я отрубился. Не успели мы отъехать от перона